Я опешил от изумления. Бедняга Бранд, у него же совсем нет денег. Он за вас поручился морально. Сказал, что вы подвергались преследованиям и что он вас знает. — Это помогает? — спросил я. — Птичка по зернышку клюет, — ответил Левин. — Одно к одному, по мелочи. Ваша приятельница Джесси Штайн о вас заботится. Это она прислала ко мне Бранд. И он специально из-за меня к вам пришел? Не только. Но, по-видимому, он не рискнул бы снова показаться Джесси Штайн на глаза, не дав вам рекомендацию. К полудню я уже вернулся к себе в гостиницу. Тебя тут спрашивали, сообщил мне Мойков. особо женского пола с голубыми глазами и румяными щечками. Женщина или дама? «Женщина!» «Да она еще здесь. Сидит в нашей пальмовой роще». Я поспешил в салон с цветочными горшками и рахитичной пальмой. «Роза!» — изумился я. Кухарка Таненбаумов легко поднялась из гущи вечно зеленой листвы. «Я вам тут принесла кое-что», — сказала она. «Ваш гуляш! Вы его вчера забыли!» Она раскрыла большую клетчатую сумку, внутри которой что-то звякнуло. Но ничего страшного, гуляш не портится. А на второй, третий день он даже вкуснее. Она извлекла из сумки большую фарфоровую супницу, закрытую крышкой, и водрузила на стол. — Это Сегицкий? — только и спросил я. — Нет, другой. Этот лучше хранится. Тут еще маринованные огурчики, приборы, тарелка. Она развернула салфетку с ложкой и вилкой. — У вас есть спиртовка? — я кивнул. — Маленькая. Это не важно. Чем дольше гуляш на огне, тем он вкуснее. Это огнеупорный фарфор. Так что можете прямо в нем и греть. А через неделю я посуду заберу. — Да это просто не жизнь, а рай! — — сказал я растроганно. — Большое спасибо, Роза. И передайте от меня спасибо господину Таненбауму. — Смиту, — поправила меня Роза, — с сегодняшнего утра это уже официально. Вот вам по такому случаю еще кусок праздничного торта. — Да это не кусок, а кусище, марципановый, — Роза кивнула. — Вчерашний был шоколадный. Может, вам больше того хотелось? — так у меня еще кусочек остался припрятан. Нет-нет, останемся лучше в будущем, при марципане. Тут еще для вас письмо от господина Смита. А теперь приятного аппетита. Я нащупал в кармане доллар. Роза замахала руками. Бог с вами, это исключено. Мне запрещено, что бы то ни было, принимать от эмигрантов. Иначе я сразу лишусь места». Это строжайший приказ господина Смита. — Только от иммигрантов? — она кивнула. — От банкиров всегда пожалуйста, только они почти ничего не дают. А иммигранты? — Эти последний цент норовят всучить. Бедность учит благодарности, господин Зомер. Я с благодарностью смотрел ей вслед. Потом с супницей в руках торжественно направился мимо Мойкова к себе в номер. — Гуляш! — объявил я ему. — От венгерской поварихи. — Ты уже обедал? — к сожалению. Съел гамбургер в аптеке на углу с томатным соусом и кусок яблочного пирога. Сугубо американский обед. — Вот и я пообедал, — вздохнул я. — Порцию! разваренных спагетти, тоже с томатным соусом, и кусок яблочного пирога на десерт. Мойков приподнял крышку и потянул ноздрями. — Да тут на целую роту! А аромат какой! Что там твои розы? Этот пряный дух! Приглашаю тебя на ужин, Владимир. Тогда зачем ты несешь это к себе в номер? Поставь в холодильник рядом с моей водкой. У тебя в номере слишком тепло. Хорошо. Прихватив с собой только письмо, я двинулся по лестнице к себе в номер. Окна у меня в комнате были распахнуты. Со двора и из окон напротив доносилась разноголосица шумов и радио. Шторы в апартаментах Рауля были задернуты. Хрипловатый граммофон приглушенно наигрывал там вальс из «Кавалера Росс». Я раскрыл письмо Таненбаума Смит. Письмо было очень короткое. Мне надо позвонить Антиквару Реджинальду Блэку. Таненбаум с ним переговорил. Тот ждет моего звонка послезавтра. Таненбаум желает мне удачи. Я медленно сложил письмо. Мне казалось, обшарпанное подворье гостиницы вдруг разомкнулось, и передо мной раскрылась аллея. Впереди забрежило что-то вроде будущего. Передо мной был путь, а не вечно запертые ворот. Путь, вполне доступный в своей будничности и потому казавшийся вдвойне непостижимым. Я спустился вниз и позвонил тотчас же. Я не мог иначе. «Антиквар!» Реджинальд Блэк подошел к аппарату лично. Голос у него оказался низкий, но слегка нерешительный. Пока мы с ним говорили, из трубки слабым фоном все время доносилась музыка. Я сперва решил, что у меня галлюцинации, и только потом догадался, что у Блэка тоже играет граммофон. Это был тот же вальс из «Кавалера Рос», который только что звучал из номера Рауля. Я счел, что это доброе предзнаменование.